Восточный вопрос, который остро вставал на повестку дня в европейской политике еще в 20-х годах, в царствование Николая I, вновь занял важное место во второй половине XIX века. Примечание. Восточный вопрос... Принятое в дипломатии и историографии обозначение международных противоречий, связанных с наметившимся распадом Османской империи, усилением национально-освободительного движения, населявших империю народов и борьбой великих держав за раздел ее владений. Конец примечания. Каждая из держав при этом преследовала свои интересы. Франция и Англия стремились к своему военному и коммерческому господству в Средиземном море, а Австро-Венгрия – к расширению своих владений. У России интерес сводился к трем целям. Прежде всего, давно вынашивалась стратегическая задача – получить свободный выход в Средиземное море. Во-вторых, возможная территориальная экспансия. И в-третьих, возрождение покровительственной роли России среди православных народов Балканского полуострова. Восстание христианского населения Боснии-Герцеговины и против османов в 1875 году положило начало нового восточного кризиса. В апреле 1876 года вспыхнуло восстание в Болгарии, жестоко подавленное турками. В связи с балканскими событиями канцлер Горчаков в циркуляре от 1 ноября 1876 года писал о мобилизации русских военных сил, Государь-император не желает войны и сделает все возможное, чтобы избежать ее. Но его величество не остановится в своей решимости до тех пор, пока признанные всею Европою принципы справедливости и человеколюбия, коим народное чувство России примкнуло с неудержимую силу, не возымеют полного и обеспеченного прочными гарантиями осуществления. В годы восточного кризиса 1875 78 годов серьезному испытанию подвергся политический реализм российского канцлера. Император Александр II Игорчаков с большим трудом под давлением общественного мнения согласились начать войну с Турцией, добившись нейтрализации европейских держав. Объявленная манифестом от 12 апреля 1877 года, эта война оказалась кровопролитной и завершилась победоносно для России подписанием 3 марта 1878 года Сан-Стефанского мирного договора. Победу в войне против Османской империи Россия из-за вмешательства европейских держав не смогла закрепить и выгодные условия Сан-Стефанского мирного договора были перечеркнуты решениями Берлинского конгресса 11 июня-1 июля 1878 года. Конгресс созвали по инициативе Англии и Австро-Венгрии для пересмотра условий Сан-Стефанского мира. Русскую делегацию на Берлинском конгрессе возглавил канцлер Горчаков. Правительство России из-за реальной угрозы создания новой антирусской коалиции Австро-Венгрии и Англии было вынуждено пойти на существенные уступки, что в самой стране общественность восприняла с непониманием и крайним недовольством. Находясь в дипломатической изоляции, русская делегация подписала 13 июля 1878 года Берлинский трактат, который подтвердил независимость Черногории, Сербии и Румынии. Северная Болгария стала независимым княжеством, а Южная Болгария, Восточная Румылия, осталась под властью турецкого султана, получив административную автономию. К России отошли устье Дуная, крепости Карс, Ардаган, Батум с округами. Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину. В 1881 году исполнилось четверть века служебной деятельности канцлера Александра Михайловича Горчакова. В связи с этой датой сын Александра II, император Александр III, в своем высочайшем рескрипте на имя канцлера писал «Князь Александр Михайлович, ныне исполнилось 25 лет с тех пор, как в Бозе почивший родитель мой, император Александр Николаевич призвал вас к занятию одной из важнейших обязанностей в государстве, возложив на вас в трудную эпоху заключения Парижского трактата Управление Министерством иностранных дел». Занимая в течение четверти века этот важный пост, вы во всех случаях были верным выразителем великодушных мыслей и намерений нашего возлюбленного государя и точным исполнителем его мудрых предначертаний». «Стоя на страже русской чести и русских интересов, и следуя во внешней политике указаниям незабвенного моего родителя, вы не только успели восстановить подобающее значение России в среде великих европейских держав, но и достигли без жертв и кровопролития отмены стеснительных для нас последствий тяжкой Крымской войны».